Данте в Чистилище. Примечание. Георгий Чистяков. В поисках Вечного Града. страницы с 93 по 98. Впервые опубликована в газете «Русская мысль» за 26 февраля 4 марта 1998 года, номер 42-11, под заголовком «Мы шли все выше». Конец примечания. Вторую «Кантику божественной комедии» читают гораздо меньше, чем первую. В ней, за исключением короля Манфреда, нет ярких фигур, какие чуть ли не на каждой странице встречаются в Аде. И что еще важнее, нет той остроты чувств, пафоса и резкости, которые почему-то считаются главными чертами творчества Данте. Биографы рассказывают, что современники говорили о поэте, когда он уже старик, проходил по улицам Вероны – Вот человек, который побывал в аду. О том, что в его поэме описано и чистилище, они не задумывались. И для нас, людей совсем другой эпохи, Данте, поэт Ада, вместе с Вергилием, переправлявшийся через Ахеронт на ладье Харона, как изобразил это Эжен де Что было известно о «очистилище» до божественной комедии? Само это слово в нашем сознании нередко ассоциируется с западной духовностью, готикой и средневековым католицизмом. Но это неверно. Впервые о путешествии живого в мир усопших рассказывается в Гомеровской Одиссее. Только там нет деления на праведников и злодеев. Умершие все вместе обречены находиться в печали подземного мира, где нет ни жизни, ни света, ни будущего. Однако уже Платон знает, что такое чистилище. Это видно из диалога Федон, в котором Сократ говорит о посмертной участи человека. Он утверждает, что умершие, преступления которых неисправимы, низвергаются в тартар, а прожившие жизнь свята, освобождаются от заключения в земных недрах, приходят в страну высшей чистоты и живут в настолько прекрасных обиталищах, что рассказать об их блаженстве почти невозможно. Третья доля выпадает державшимся в жизни середины. Они оказываются близ берегов Ахеронта, где живут, очищаясь от прегрешений, совершенных при жизни. Подобная участь ожидает и всех, кто совершил преступления тяжкие, но все же искупимые. Последние ждут, чтобы именно те люди, которым они при жизни нанесли обиду, простили их и страдают до тех пор, пока не вымолят у своих жертв прощения. Из этого рассказа достаточно ясно вырисовывается образ чистилища, причем, как всегда у Платона, он оказывается не только ярким, но и объемным. В нем ощущается пространство и глубина, высота небесного свода, воздух и бесконечность. Все то, что будет потом так поражать читателя в поэме Данте. Позднее образ Чистилища появится у Вергилия, который в Энеиде заставит Энея спуститься, как некогда сделает Одиссей туда, где пребывают тени умерших. Вергилий подробно описывает скорбные поля, где Энеид встречает души безвременно умерших младенцев, самоубийцы и, наконец, тех, кто погиб от несчастной любви. Страсть не оставляет их и после смерти». Сразу вспоминается посмертная судьба Паола и Франчески в первые круги ада у Данте. Как в Энеиде, так и у Данте. Умершие не мучаются физически, но чудовищно страдают от нравственной боли. Далее Энеид видит убитых в бою воинов и только затем попадает. Сказать, что он туда спускается, исходя из текста Вергилия, невозможно. Это резко отличает Аид Энеиды от... «Ада» — божественной комедии, в жестокие царства, где корчатся от мук те, кто до самой смерти, пока в них оставалась жизнь, продолжали совершать нечестивые поступки. Они наказаны и будут мучиться вечно. Это уже очень похоже на «Дантов ад». Оттуда и не попадает в Элизии, где в тенистых и в то же время напитанных солнечным светом рощах живут счастливые души. Но их мало, ибо в большинстве своем одни усопшие наказание несут, при былые в муках они искупая, другие в пучине широкой грех омывают постыдный. У третьих греховность выжигается огнем, Она видит это чистилище только издалека, и поэтому узнает о нем из рассказа своего отца Анхиза. Слово «очищаются» Вергилий, в отличие от Платона, не употребляет, но нарисованная им картина в целом уже близка к тому образу очистительного огня, что появится в VI веке в диалогах святого Григория Великого и затем займет важное место в средневековых латинских видениях. Важно отметить, что Платон и Вергилий говорят о посмертном очищении от грехов в контексте переселения душ, чего христианские авторы, разумеется, в виду не имеют. С точки зрения Вергилия души человеческие очищаются для того, чтобы затем, память утратив, свод увидели вышний снова они и желание познали бы в тело вернуться». Энаида, перевод Брюсова и Соловьева, песнь шестая. У святого Григория очищение душ усопших от некоторых нетяжких прегрешений осуществляется не для возвращения к этой, но для будущей жизни. Поэтому он говорит о очистилище намного более сдержанно, чем это делает Платон, предупреждая читателя, что ему... Следует знать, что даже от самых малых грехов никто не получит очищения, если он, находясь еще в этой жизни, не заслужит добрыми делами прощения в будущее. Данте рассуждает еще осторожнее. Он, словно развивая мысли святого Григория, предлагает нам пройти через чистилище при жизни. Беатричи проводит поэта, который устремил шаги дурной стезей через ад и чистилище – «Чтоб сложного следа вернуть его!» «Чистилище. Песнь тридцатая. Ибо уверена, что это путешествие приведет Данты к раскаянию и обновит его жизнь. Никаких других целей, отправляя его в это странствие по местам, куда путь для живого обычно закрыт, она не преследует». «Чистилище» в божественной комедии «Гора с крутыми склонами». К вершине ведет лестница, но она то и дело прерывается, и тогда вверх приходится карабкаться по тропинке почти отвесной. Данта рисует путь, который напоминает лестницу преподобного Иоанна Лествичника. Это трудный и утомительный путь наверх, который, однако, в какие-то моменты вдруг неожиданно оказывается легким и радостным. Последнее случается, когда путник преодолевает еще один грех. Вот доминанта Дантова Чистилища, а совсем не тот очистительный огонь, о котором, как правило, говорят средневековые визионеры. Об огне у Данты упоминается, но он всегда остается на втором плане. Как высокая гора Чистилища впервые изображается в видении блаженной Матильды из Хакенборна XIII века, Именно отсюда, скорее всего, взял этот образ Данте, язык которого во второй кантике Божественной комедии до того насыщен совершенно особой лексикой, что иногда кажется, будто читаешь руководство для альпиниста. Данте преодолевает горный склон, который вырастает перед ним стеной, такой обрывистой, строгой, что самый ловкий был бы устрашен. Чистилище, песнь третья. Оглядывает крутые скаты, поднимается с утёса на утёс, Проходит между сжатых скал и ступает на верхний край стремнины оголённой. Там же песня четвёртая. Порой он видит, что так высока скалистая стена, Что выше зрение всходит к небосводу. Там же песня четвёртая, восемьдесят седьмое. Стоит Данте на минуту задержаться, как Вергелий сверху окликает его. Поэт поднимается на крутой откос и, когда тропа идет над бездной, проходит по кромке, где срывается скала. Там же песня десятая, двадцать вторая. В итальянском языке нет, наверное, слов так или иначе, связанных с описанием рельефа, которые не попали в божественную комедию. Но это не прихоть автора. Вероятно, прав был Шатубриан, когда говорил, что подвижники не случайно выбирали для своих подвигов не просто горы, но среди гор самые недоступные места. Чистилище — это путь наверх. Но не просто путь, а путь, наполненный молитвой. Почти в каждой песне чистилище звучат латинские богослужебные тексты. Первый из них — это «113-й псалом», «Во исходе Израиля из Египта». Примечание. Псалтирь, глава 113, стих 1, на церковнославянском «Во исходе Израилеве от Египта» или на русском в синодальном переводе «Когда вышел Израиль из Египта». Конец примечания. Как раз на этот псалом Данте ссылается в одном из писем, указывая, что в нем в аллегорической форме говорится о том, как душа от тягости греха переходит к блаженному состоянию. Восхождение — вот та задача, которую Данте ставит перед собой и перед читателем поэмы, и это восхождение невозможно без молитвы. В конце девятой песни Данте слышит пение «Тебе Бога хвалим» и восклицает. И точно тоже получалось тут, что слышали мы все неоднократно, когда стоят и под орган поют, и пение то внятно то невнятно. В двадцать первой песне раздается слава вышних Богу. Великое словословие, которое всегда поется в начале латинской мессы. Затем в тридцатой песне звучит «Свят, свят, свят». Правда, Данте цитирует не начало, а только последний стих этого песнопения «Благословен грядый». А выше, в шестнадцатой песне, уже был упомянут «Агнец Божий» — гимн, который поется в заключительной части мессы перед причащением. Таким образом, В чистилище у Уданте звучат практически все основные тексты, поющиеся во время совершения таинства Евхаристии, в том числе и «Радуйся, царица». Этот гимн нередко поется сразу после окончания мессы. Звучит здесь и вечерняя песнь «Перед закатом солнечным», напоминающая «Свете тихий» и фрагмент «Литании», тринадцатая песнь, и причем три раза в разных местах, Пятидесятый псалом. Создается полное впечатление, говорит по этому поводу Франческо де Санктис, что находишься в церкви и слушаешь пение прихожан. Все 33 песни чистилища как внутренний стержень, пронизывает один евангельский текст, всегда цитирующийся поэтом на латыни, то есть в том варианте, что звучал в храмах Флоренции и Вероны во время богослужения. Это начало Нагорной проповеди, заповеди блаженства. Песнь двенадцатая, сто десятая. нищие духом, блажены милостивые, блажены миротворцы, плачущие, жаждущие, блажены чистые сердцем. 15 тридцать38 песня 17 -е, 68 -е, 69 песень 19 пяти песень 22 -е, 6 -е и песня седьмое вось почти все девять стихов с которых начинается нагорная проповедь так или иначе процитированы или упомянутые в чистилище данте. Этот текст, который на Руси поется каждый день в начале литургии, на Западе включается в богослужение нечасто, поэтому его присутствие в божественной комедии в качестве литургического песнопения кажется неожиданным. Скорее всего, здесь проявляется влияние на Данта святого Франциска, который в своих увещательных словах на русском языке также известный под названием «увещевание», неоднократно обращается к блаженствам. В начале одиннадцатой песни звучит молитва «Оче наш». Это единственный случай, когда литургический текст приводится у Данте не на латыни. Итальянский вариант молитвы «О падре ностро» — это не просто перевод, но скорее «молитвенное размышление над латинским текстом», который здесь дополняется цитатами из апостольских посланий и книг Ветхого Завета и таким образом словно раскрывается навстречу Богу наподобие цветка. Есть все основания предполагать, что Данте прямо подражает святому Франциску, среди сочинений которого есть молитвенное толкование «Отче наш», тонкий поэтический текст полностью обращенный к Богу. Как у Франциска, так и у Данте. Это не перевод и не толкование, а молитвенное восхождение к Творцу. В Чистилище постоянно говорится о молитвах за усопших. Король Манфред просит Данта, когда тот вернется на землю, пойти к его дочери и рассказать правду об отце, чтобы она о нем молилась Просят молиться о них и другие, и не только просят, но и рассказывают о том, что молитвы живых уже помогли им. В тринадцатой песне одна из теней восклицает. «Но мой долг ужасный еще на мне бы тяготел вполне, когда б не вышло так, что сердцем ясный Пьер петена ее мне помог, творя по доброте молитвы о несчастной». Интересно, что латынь, которой так насыщено «чистилище», в «рае» у Данте больше вообще не звучит. Но в «чистилище» слова все еще нужны. Необходима здесь и живопись. Глазам поэта предстают здесь фрески, на которых изображается «Благовещение», «десятая песнь». «Рождество Христово», «Двадцатая песня», «Иоанн Креститель», «Насыщающийся в пустыне акридами и медом», «Христос на дороге в Эмаус», «Мученичество святого Стефана» и другие сюжеты. Оказывается, что Данте прокладывает новые дороги не только для поэтов, но и для художников и музыкантов, а также для свободного от схоластического наследия «богословствования». Так в семнадцатой песне ставится вопрос о том, в чем следует искать источник воображения художника. Как во фресках, которые видят в своем воображении поэт, так и в его размышлениях в чистилище, грусти и тоске всегда сопутствуют радость, а в воздухе витает какая-то светлая печаль. Это мир сердечной теплоты, проникнутой печалью, как говорит де Санктис. Те, не встречающиеся поэту на его пути наверх, задумчивые, они грустят, вспоминают о близких, о тех, кто им особенно дорог, плачут, но не терзаются. Чувство, которое ими владеет, обозначается у Данте словом «ильдисио», которое почти невозможно перевести ни на один язык. Это любовь и тоска, радость и печаль одновременно. «Вечером, — говорит поэт, — нас томит печаль, а колокольный звон издалека оплакивает кончающийся день, словно умершего. Утром, когда рассеивается туман, на небе появляется солнце. Оно в чистилище сияет, но при этом здесь у Данте всегда царит ранее утро или, наоборот, вечер, но не день. Утром наложница древнего Тифона, то есть Гомеровская, с перстами пурпурными «Эос» или «Аврора» из поемы «Вергилия», покинув объятия своего сладостного друга, выходит в белом на балкон. В переводе Михаила Лозинского «Наложница старинного тифона взошла белеть на утренний помост». На этих стихах, с которых начинается девятая песнь, нельзя не остановиться. Образ в основе своей гомеровски по какой-то причине мгновенно притворяется в куртуазный, обычный для поэзии трубадуров. Час свидания заканчивается, и прекрасная дама на заре выпархивает на балкон. Это так называемая «Альба» или «Песня Зари». В чистилище любовь ушла в прошлое, но она не умерла и не забыта. Вообще забывать о том, кто был тебе дорог, по-настоящему страшно, Вот еще одна из повторяющихся в Чистилище Максима. Чистилище — это встреча. Тени здесь и там, лапзаньем спешат друг другу на ходу прильнуть и кратким утешаются свиданием. Песнь 26 шестая, тридцать Так Стация бросается навстречу Вергилию пытается обнять его, забыв, что ни у того, ни у другого нет плоти, Так некогда у Гомера Одиссей безуспешно пытался обнять в Аиде свою мать, Антиклею, трижды заключая ее в объятии, каждый раз обнаруживая, что обнимает воздух. Эту же сцену повторил в Энаиде Вергилии, рассказав, как Эней бросился навстречу своему отцу Анхизу и, подобно Одиссею, трижды пытался обнять его, но трижды, объятый напрасно... Из рук выскальзывал образ. Энеида перевод Брюсова и Соловьева. Песнь шестая, семьсот «Сам Данте встречает своего друга Коселу». Вторая песнь. «Как в смертном теле, молвил дух тогда, Тебя любил я, так люблю вне тленья». Люди в чистилище не забывают друг друга, Молятся не о себе, а о своих близких, волнуются за родных, грустят при разлуке и не забывают прошлого. В отличие от чистилища у Вергилия, где о прошлом необходимо забыть. Души сохраняют в памяти то лучшее, что их соединяло. Вот что такое чистилище у Данте. На трудном пути к вершинам человек не развоплощается, как думал Платон, для возвращения к прежней жизни в новом теле и не сгорает в очистительном огне для вхождения в жизнь вечную, как считал святой Григорий Великий, а с трудом, но все же очищается от лени, злобы, горды, неуныния, скупости и других пороков. При этом он сохраняет свое «я» и свои привязанности». Данте говорит, вероятно, не столько о жизни после смерти, сколько о той дороге, по которой каждый из нас приближается к смерти, о последнем периоде жизни здесь, о годах, когда человеку уже действительно надо прислушаться к словам святого Франциска «Братья, пока у нас есть время, будем творить добро».